Глава 27. У ворот частокола гомонила толпа, громко, жарко, угрожающе, подобным образом шумят, прежде чем вцепиться в горло врагу. Да, прусы именно требовали, требовали так, что стало ясно, будь их чуток побольше, суровые бардачи без лишних слов уже залили бы свой молитвенный сарай жертвенной кровью костей и наверцов по самую крышу. В Внезапному понятнению рассудка и бодражению умов немало способствовал одноглазый Вайделот. Как выяснилось, Симодзян вовсе не зашиб Экскривайта насмерть, а лишь отправил его в глубокий продолжительный нокаут. Сразу же после битвы с тевтонами одноглазый сопровождение толпы Вайделотов приперся в селение. Разъяренный, кресноречивый и напористый. Он объявил во всеуслышание, что набег крестоносцев – это справедливая кара за осквернение священного леса, а пуще того за неугодным богам поступок Кривайта, посмевшего взять под защиту святотатцев. Дурацкие скачки и следы, указавшие путь немцам от тракта до лесного поселка, были мгновенно забыты. Боги гневаются и во всем виноваты чужаки. Такое объяснение больше устраивало общину. Удобно и не столь обидно. К тому же, пылающие жаждой мести души прусов оказались благодатной почвой для обличительных речей, Даже дядьку Адама и его стрелков, воеделоты под горячую руку, причислили к пособникам чужеверцев и погнали прочь. А на сына Дзяна люди Глянды вообще взирали теперь с плохо скрываемой ненавистью. Боевой посох опального пересвященника больше не пугал сбудрораженную толпу. Воины Бурцева не прятали оружие, прусы тоже, и те, и другие терялись все сильнее. Дабы избежать бессмысленного кровопролития, нужно было оставить негостеприимные поселения. Но сначала схоронили павших, кое-как прикопали к мерзлой земле на приметном месте подальше от поселка из священного леса. Потом начали сборы, собрались под тяжелыми взглядами недавних союзников. «Этих бедолаг понять можно», – вздыхал Дмитрий. «Тевтонские кнехты почти всех их баб и детишек порезали, да и мужиков положили немало, так что прусаки сейчас злые». Жуть, иновных в своем горе ищут. Кому угодно и во что угодно поверить готовы. Но могли бы хоть спасибо сказать, что ли? Ведь, кабы не мы, немцы, тут все по бревнышку разнесли бы и вообще никого в живых не оставили. А то что же получаете Мы, значит, кровушку за их деревеньку проливали и нас же отсюда в шею турнули. Может, Василь, проучить их, а? Показать, на чьей стороне правда и сила. Прусов ведь, сколько нос осталось. «Не сметь строго зыркнул Бурцев. Хочется, чтобы нас потом все дороги прусаки из других селений донимали? Нет, Дмитрий, раз просит уйти, уйдем с миром. Здесь не наша земля и не наше право. Вот только... Эх, было бы кому уходить. Дмитрий верно говорил. Новгородской и Степняцкой крови пролилось под прусским частоколом немало. почитай половина дружины полегла. Много раненых, есть тяжелый сполдежный человек. И вовсе вот-вот должны испустить дух. С они же у не допросишься. А брать силы не хотелось. Да и куда им с санным обозом по глухой лесной стороне? Пришлось вязать носилки и вешать между конями. Благо лошадей из своих и тевтонских набрался целый табун. Лошадей всегда хватает, когда людей мало. Но все-таки, куда раненых вести то До Руси путь неблизкий и нелегкий. Почтай только-только из Зужевежи вышли. И полпруси наверное, еще не прошли. Нет, изрубленным в схватке с тевтонами людям оставшуюся дорогу не осилить. Ничего не поделаешь, нужно половинить и без того упоряженную дружину. Раненых под охраной придется отправить обратно к Освальду. Довжинский пан не откажет в приюте позаботиться о союзниках, а остальные... Остальным в негостеприимных прусских краях ждать нечего. Пока есть возможность, надо идти дальше. Возможность была. Во всех их бедах одно хорошее. В замке, закрывающем дорогу на Русь, нынче почти никого не осталось. Штурмовать, конечно, Тевтонскую твердыню Кишка-Танка... Но пройти мимо и отбить, в случае чего слабенькую погоню, сил авось еще достанет. Относительно себя и карковских княжны Бурцев решил твердо идти им с Адлоидой на Русь. Башне на холме делать полячки нечего. Под каменными сводами опустылевшего с Гжеверского замка у княжны окончательно сорвет крышу. Да и Добжинис может ведь не устоять перед соблазом. Так зачем лишний раз искушать пана Освальда? Хватит, блин, истории с любленным Фридрихом фон Бербергом. Поделить невеликое войско не составило труда. Новгородскую вольницу назад все равно уже не повернуть. А вот дисциплинированные кочевники будут сговорчивые. До родных степей им еще далеко. Значит, не стал пока считать каждый переход, и коль прикажет бурцев вернулся им с Гжевежу, вернуться. Монгольские нукеры из личной гвардии хана в самом деле не стали противиться волеобладателя ханской Золотой Пайдзе Юсбаши Вацалова, Татарские стрелки тоже. Но бурангуловых садников все же разделили поровну. Хорошие лучники везде будут к месту. Сам бурангул возглавил десяток, с Бурцевым. Окончательно превратившись из сотника Юзбаши в десятника Унбаши, Беслав дядька Адам со своей ватагой тоже примкнули к новгородцам. У обоих сторон был строгий наказ от пана Освельда провести союзников на Русь. Пять десятков татаро-монгольских бойцов, каждый от двух конь, готовились к возвращению в Тамжинские земли. Готовились серьезно. От этого зависела не только их собственная судьба, но и судьба раненых, которых надлежало сопровождать степнякам. Начальником над полусотней бурцев поставил самого старшего нукера – Шепшеадея. Отважного, хитрого и опытного степного лиса, чье после боя за прусское селение изуродовало неблубокое и не так что опасная, но рана, след от скользящего удара рыцарского топора. Дядька Адам опередил в проводнике кончевника молодого Богдана, парня не шибко толкового, дурашливого даже, но дорогу от прусских земель к башне на холме, знающего досконально. А еще бы это, пан Вацлав, смущенно кощунел по духам сбысла Отправил бы ты в возгрижевежу, стариха-китайца. Бурангул с Дмитрием говорят, что он хитрости всякие разумеет. Как крепость строить, братья оборонять. Похоть и проку от такой мудрости немного. А вот пан глядишь, и пригодится заморский уدرس. Может, башню воротную восстановит. Бурцев усмехнулся. Симодзян пригодится, это ж как пить дать. Да и ранним тоже не помешало бы китайская народная медицина. Симодзян обратился Бурцев к желтолицам старику. Ты помнишь, хотел посмотреть на древнюю башню арийских магов? В узких глазках вспыхнули огоньки. Китаец быстро-быстро закивал. Моя хотела, хотела моя. Симадзян собрался в путь первым.